Полет двадцать с лабораторией. Зачем нам надо попасть на склад, Валерий Валерьевич долго не мог взять в толк. А уж то, что это надо сделать в конкретный день, в конкретное время, да еще и совершенно секретно, и вовсе вызывало у него протест. Однако только один урок в неделю были заняты все наши подозрительные личности. Да еще и Ваня вел занятия недалеко от их кабинетов. Так что мог увидеть ненужное перемещение, поэтому директору пришлось сдаться под нашим напором, так ничего и не поняв. Отвлечения завхоза взяли на себя Петя с Катей, наврали что-то про сломанную кровать и в итоге сумели вытащить ее с территории склада. Вытаскивала Катя, а Петя, я так понимаю, помогал ломать кровать. Вроде как потом он должен был еще свернуть замок в девичьем домике, чтобы быстро уйти у Надежды Валентиновны не получилось». Валерий Валерьевич, в попыхах, открывая дверь большого одноэтажного здания, ругался, на чем свет стоит. Как его уговорила Соня, я знать не хотела. «Не верится мне, что у Надежды Варентиновны есть новые доски, она их не выдает», — проворчал директор, впуская нас внутрь. «Ощущение, будто вы тут что-то украсть хотите, только странно брать в подельники директора гимназии». Возле самого входа стоял комод с будильником и раскладное кресло а на противоположной стене над ним висел чномсовский телевизор. Я-то на него и внимания не обратила, пролетев внутрь склада. А вот Валерий Валерьевич, почему-то увидев прибор, сразу перестал ворчать и вообще о нас забыл. Внутри склада перемещаться можно было с трудом, лавируя в лабиринте из старых кроватей, столов и тумбочек. Досок здесь действительно не было ни одной, зато совершенно новое постельное белье выглаженными стопками лежало на полках. Однако настолько заваленное место мало подходило для лаборатории. «Идем вглубь», — скомандовала Соня, и каждый раз стоило мне притормозить подгоняла «Идем, идем!» «Вдруг за этими завалами что-то прячется», — проворчала я недовольна на очередное «идем, идем». «Вряд ли. Изнутри здания склада соответствует наружному контуру по ширине, но немного уступает по длине», — просветила меня напарница. Глянув на нее уважительно, я покивала. Надо же, а она сюда не просто так сунулась, а провела предварительную подготовку. Молодец, не то что я. Впрочем, я о таких чарах и не знала. Из расчетных пользовалась только весовыми, остальные моя память надежно вычеркнула. Когда мы уже добрались до конца и даже увидели дверь, Валерий Валерьевич неожиданно вспомнил о нашем существовании. «Эй, где вы там?» Эхом разнесся его голос по складу. Соня замешкалась, я тоже. «Ответить или вырубить?» «У меня есть сонное зелье», — шепнула я, за эти дни существенно утяжелив свою сумку. «Просто заходи», — решила она, однако директор внезапно спланировал рядом с нами. «Ничего себе, как далеко вы убежали», — пожаловался он, отряхивая пыль, который нахватался за время полета. «Клятые упыреведы, вечно у них в запасе какие-то нечеловеческие трюки». Я практически уверена, что он не летел в прямом смысле этого слова. Маневрировать в заваленном почти до потолка помещении очень сложно. Но даже знать не хочу, кто или что помогло ему переместиться. «Ух ты! А я не знал, что тут отгорожено», — удивился Валерий Валерьевич и дернул за ручку. «Надо ли говорить, что дверь не открылась?» «Могли бы мне ключи дать», — проворчал он, похлопывая себя по карманам. Оттуда он извлек баночку с чем-то живым. Или неживым, если вспомнить его специальности, то, что через крышку воздух вряд ли проходит. Мелкое существо с крылышками выпорхнуло наружу, стоило открыть его темницу. Послушала шепот директора и живо юркнуло в замок. Через полминуты раздался щелчок. — А ты так умеешь? — спросила я у застывшей, как каменная статуя Сони. «Нет», — ответила она изумленно, — «но очень хочу». На мой укоризненный взгляд она прошептала. «Я дольше возиться буду». Впрочем, ответ меня вполне устроил. «Дольше возиться» — это не поперлась на склад, не умея открывать замки. Это я могла не предполагать, что здесь еще одна дверь, а оперативница-то должна была догадываться. «Это создание собственной разработки» похвастался довольный эффектом Валерий Валерьевич, пропуская в тайную комнату. Надоело, что ключи постоянно теряются, да и коробку с отмычками тяжело таскать. Однако мы уже переключились, разочарованно разглядывая комнату. Ковровое покрытие от стены до стены, кровать, уютно застеленная лоскутным пледом, тумбочка с чайничком на магической плитке. Помещение оказалось жилым. Что-то меня в нем смущало, но я видела много странных помещений в своей жизни, так что от расстройства не приглядывалась. «О, а я думал, Надежда Валентиновна живет в той комнате, а она, оказывается, вон, где обитает», — удивленно оглядывался директор. «Нехорошо, конечно, вышло, но мы же никому не скажем», — подмигнула нам. Я кисло кивнула. Неужели все же ящики с зельем спрятаны на складе? Тогда почему их, пролетая, не заметил Валерий Валерьевич? Соня приложила сильнее всех, потому что она стояла и молча хмурилась, все сильнее и сильнее. Казалось, еще минуту брови сойдутся у нее на носу и подерутся. «Пойдем», — тронула я ее за рукав, когда директор уже оказался возле выхода. Внезапно моя напарница ожила, а вместе с ней ожила и вся комната. Мебель поднялась над полом, а Соня скомандовала мне, «Задирай ковер, быстро, долго не удержу». Я даже возражать не стала, что магией такого рода не владею. полетела вручную его закатывать, и, о чудо, на линолеуме, которым застелили дощатый пол, обнаружились следы от зелий. Прямо существенные такие следы, где цветные пятна, где видимые проплешины, где вообще дыры от горячей смеси. «Закатывай обратно», — потребовала она, когда я бросила занятия на середине и восторженно начала ползать среди улик. Слова меня отрезвили. Состав по засохшему все равно определять не было смысла, ведь его-то мы как раз знаем, только время терять. «Как ты поняла?» — совершенно забыв о директоре, спросила я, когда все опустилось на свои места. «Здесь нежилое освещение. Лампы явно лабораторные, причем направленные в конкретные места. Свет одной так и вовсе бьет прямо в глаза, если лечь на кровать», — просветила она меня. И личных вещей тут почти нет. Ни одежды, ничего-нибудь для хобби. Все в первой комнатке. Я лишь восторженно покачала головой. Видимо, лампы меня и смутили, но я даже не подумала о таком варианте. «Так, девушки?» — внезапно строго спросил директор, оторвав нас от радости открытия. «Что здесь происходит? Отсюда же явно не новые доски перенесли, а что-то другое». «Валера, давай мы разберемся совсем не здесь», — серьезно предложила Соня. Они смотрели друг другу в глаза, начисто игнорируя все остальное. Дуэль взглядов, сражение силы воли. Между ними чуть ли не искры летали, а я наблюдала эту сцену и чувствовала себя настоящей школьницей. Никогда так не умела. Я могла только стукнуть по столу и выволочь оппонента из комнаты. Даже чары в помощь не приходилось вспоминать, потому что выучила до автоматизма. Кстати, я схватила директора за руку и силком вытащила за дверь. Соня вышла следом за соловелом Валерием валерьевичем Лидочка, мы же разговаривали на важную тему, — посетовал мужчина, — но я была категорична. У нас времени меньше, чем в обрез. — Итак, — провозились с ковром, — мы в твоей гимназии полугода еще не провели, ты реально думаешь, что спрашивать нас надо? — ворчала я, протаскивая мужчину по мебельному коридору. Я бы так на полном ходу и выскочила, но хватило мозгов чуть приоткрыть дверь и тут же закрыть ее обратно, пока хозяйка склада нас не увидела. «Вернулась?» — спросила Соня, уже зная ответ. Я кивнула. И минуты не прошло, как она схватила первый попавшийся стул и заявила. «Скажем, что нам в комнате мебели не хватает». «А ничего, что нас увидят?» — засомневалась я. «Мне уже хватило засветиться, где можно и нельзя. Какая разница? Мы все равно ничего не нашли». «Пусть порадуются», — прошептала она. Валерий в этот раз приставать с расспросами не стал, но из моей хватки умудрился выпутаться и забрать у Сони ее ношу. «Не могу же я позволить даме нести стул», — прокомментировал директор и вышел первый с невозмутимым видом. «Здравствуйте, Надежда Валентиновна. А вы что это, с рабочего места уходили? Вот так воры заберутся, и никто ничего не узнает». Завхоз от такого приветствия опешила настолько, что не смогла бросить в нашу сторону ни одного взгляда с превосходством или, на ну, худой конец, любопытного. Она, казалось, нас вообще не заметила на фоне начальника. «Так», — попыталась оправдаться милая бабушка со старомодной химкой. «У девчат кровать в полу застряла, они ее вытащить не могли, мы переставили ее немного, но надо рабочих бы туда отправить, не дело это такое позорище в полу держать». «Заскочите ко мне потом, скажете, где», — велел директор, и стремглав удалился. Стул он не отпускал. Так и пронес его через всю территорию гимназии до учительского корпуса. Я едва поспевала за длинноногим мужчиной, смотря в спину и гадая, куда бы приткнуть новую деталь интерьера, если в комнате и без того тесновато. Радовало только то, что я квартирую у Вани. Там тоже не хорома, зато своя лаборатория и двуспальная кровать. Уже закрывшись в нашем номере, Валерий Валерьевич прочитал защитное заклинание от прослушки и начал допрос. «Так что случилось? Что вы искали?» Очевидно, в дороге Соня успела пораскинуть мозгами, потому что рассказывать принялась без запинки. Лида обнаружила, что в чай, которым паят учителей, что-то подмешано. Вряд ли это безвредная примесь. Лаборатория для изготовления зелий есть только в комнате у Ивана, но она чиста. «Вот мы и отправились искать». Дыр в повествовании было немерено, но Соня стояла слишком близко и смотрела директору в глаза, это все сглаживало. — И почему вы отправились искать ее только вдвоем? — попробовал собрать последние остатки здравомыслия Валерий Валерьевич. Соня быстро кинула светящуюся точку на дверь, как бы ненавязчиво показывая мне, куда я должна свалить и побыстрее. — Не одни, а с тобой, — чувственно произнесла она, схватив мужчину за ворот пиджака. валера пойми «Моя дочь в опасности, я не могу сидеть, сложа руки». Дальше я тактично закрыла дверь. Не думала, что Соня все-таки сдастся, но чужая душа потемки. Хорошо, у меня есть другая комната. Правда, до нее я не дошла. Петя отловил в коридоре. Говорить в учительском корпусе не хотелось, поэтому пришлось выходить на улицу. «Вы успели?» — спросил парень, как только я выставила защитные чары. «Относительно», — поморщилась я, не раскрывая все карты. «В любом случае ничего страшного не произошло». «Прости, что так быстро ее выпустили», — искренне покаялся Петя. «Что-то пошло не по плану?» — заинтересовалась я. «Да, она за полминуты вскрыла одну из крутейших ловушек на замке. У нас куча учителей с ней застревали, а эта будто реально заевший замок открывала. Не ожидал такого от старенького завхоза». Выговаривать за то, что ученики периодически издевались над учителями, я не стала. Тут все нормально. А вот внезапный уровень подготовки завхоза удивил. Может, ей по должности положено с таким разбираться, предположила я. «Мы же не замок сломали, оставили ловушку», — выдержал рыжий последнее слово. «Вряд ли она с таким раньше сталкивалась». Я только пожала плечами. «Вскрыла да вскрыла» а мне, ничего значимого в этом событии не было. Петя хотел еще поговорить, но сходу не смог придумать ни одной заинтересовавшей меня темы. И я чем-то отговорилась, чтобы отправиться в практически свою комнату. Времени оставалось мало, а идей, что делать дальше, не возникало. Стоило Ване прийти, он с порога спросил, «Ну как?» «Средней паршивости», — пожаловалась я, оторвавшись от чтения «Веридиана». «Лаборатория там была, но её перенесли. Теперь надо искать куда. Варианты?» «Никаких», — недоуменно развёл руками Ваня. «В остальных местах проходной двор. Разве что они вырыли себе подземный бункер». В бункер я не верила, но про проходной двор он удачно заметил. «Кстати, ты не в курсе, где Валера? Его с ног сбились искать». «Эм...», — протянула я, не зная, как тактичнее сказать. Обстоятельства сложились так, что он все же добился желаемого. Судя по взгляду, я выразилась слишком тактично, и мой парень не понял, о чем речь. «Он с Соней», — объяснила я понятнее. «Ну вот, а ты говорила. Я и сейчас от своих слов не отказываюсь», — грустно прервала я. «Просто так сложились обстоятельства, а поэтому, может, зря ты радуешься за друга». Правда, с утра меня грызли сомнения, поэтому к Соне я на всякий случай забежала — Она как раз собиралась, а Валерий, видимо, ушел раньше или ночью. «Он ничего не заподозрил?» — начала я с самого важного. «Мы почти не разговаривали». «Понятно. Я, кстати, не думала, что ты на такое пойдешь. Она глянула на меня как-то странно, но все же решила пояснить. Ты не считай, что я тут ради дела страдаю. Валера симпатичный мужчина». «То есть у вас все-таки роман?» — удивилась я безмерно. Но Соня только покачала головой. «Не знаю, что ты сейчас думаешь обо мне, Лид. Да, вчера я сама подтолкнула его, чтобы он не привязывался с вопросами. Да, он симпатичен мне, иначе бы жертвовать собой я не стала. Но говорить о новых отношениях мне пока рано. Переезд в гимназию на самом деле избавил меня от кучи проблем, а пока дома была, думала, руки на себя наложу. Сашина чашка, Сашина пустое место за столом, Сашины тапочки. А на работе то же самое. Как представлю, что чужой мужчина посмеет на это посягнуть, злость берет. Больше с расспросами я не приставала. Даже «что мы будем делать дальше» выпытывать не стала. Время шло. Оставалось чуть больше трех дней до того, как поднимается суматоха и будет ничего не узнать. Или Фёдор Михайлович уже съездил в управление Макжарных и напоил там, кого следует, вложив в голову нехитрую мысль. Возле библиотеки курили. Несчастный случай. Наверное, сейчас я бы даже не отказалась от такого расклада. Да только тогда мог не кстати включиться Рувен Гидальевич».